Глава 104 Следователь управления по собственной безопасности ФСБ Остап Афанасьев сидел в кресле и дожидался прихода своего помощника Георгия. Добросовестный и смышленый юноша привлек его внимание еще несколько лет назад. И, пользуясь особым доверием руководства, Афанасьев смог добиться того, чтобы заполучить Георгия к себе в подчиненные. С тех пор они исправно трудились вместе. И следователь никак не мог нарадоваться на расторопность, практичность и прозорливость своего протеже. Дверь кабинета открылась. Вошел Георгий с толстой папкой-подмышкой. Вызывали, Остап Борисович. Поинтересовался он спокойным голосом. Еще одна причина, по которой Афанасьев уважал молодого человека – его умение держаться достойно и не скатываться в подобострастие. «Да, есть что доложить касательно моих поручений. Я связался с экспертами и лабораториями, сообщил о высокой приоритетности данной проверки по сравнению с остальными. Они отбросили все прочие дела и сосредоточились на нашем. Как результат…» он показал Афанасьеву папку. «Даже экспертизы с мест преступления уже готовы». «Отлично!» Афанасьев взял у Георгия отчеты и с немалой долей нетерпения всмотрелся в бумаге. Георгий предусмотрительно собрал все материалы и рассортировал по тематике. Первыми он поместил выжимки из отчетов о вскрытии четырех самых важных для следствия тел. Владимира Романова, Геннадия Рыжова, Игоря Нефедова и неизвестного из Ордена Сета. Афанасьев по диагонали пробежал их и понял одну неутешительную вещь. Ничего нового, верно? Он поднял глаза на помощника. Никаких неожиданностей. Никак нет, Аста Борисович. Романов совершил самоубийство. О чем говорят следы нашей от удавки? Рыживо перед смертью пытали, а затем Георгий запнулся срезали кожу, когда он был еще живой. Этим объясняется грубость работы того, кто проводил операцию. Он больше стремился сохранить нетронутую его кожу, нежели мягкие ткани под ней. А тот машинист, которого Ковальский с Романовой видели на Савеловском вокзале. Множественные травмы, причиненные в результате сдавливания упавшим вагоном поезда. У него не было шансов выжить. Но даже если бы им и удалось его спасти, После того, как действие веществ, которые в него закачали сектанты, прошло, бедолага умер бы от болевого шока. «Вот ведь изверги!» Не сдержался Афанасьев и продолжил. Но не напали и вырезали ему сердце. Оно было нужно для некоего ритуала. И затем этот самый культист. «Единственный из всех, кто умер своей смертью», мрачно произнес Георгий. Иронично, правда? И даже как-то подозрительно. А главное, настолько удобно. Как раз тогда, когда он мог бы много важного выложить об их организации, сектант просто умирает от разрыва сердца. Точно никаких следов ядов. Токсикология ничего не обнаружила. Покачал головой помощник Афанасьева. Я догадывался, что вас это не убедит поэтому потребовало перепроверить результаты. Все подтвердилось. Афанасьев раздосадованно вздохнул. «И поскольку мы ничего о нем не знаем, то он нам теперь бесполезен. А жаль». Перелистнув страницу, следователь приступил к изучению результатов криминалистических экспертиз. «Сколько же тут образцов, боже мой!» сказал он, пролистывая однотипные бланки. «Вчера пролилось очень много крови». Образцов было достаточно, чтобы связать многие фрагменты воедино. Например, в святилище на Ваганьковском кладбище действительно проводилось несколько ритуалов, похожих на тот, который сектанты устроили в своем убежище незадолго до того, как туда ворвались наши люди. Криминалистам удалось собрать дюжину различных образцов. Сопоставив их с базой данных пропавших без вести, Эксперты смогли установить личности некоторых жертв. Есть что-то, заслуживающее особого внимания? Пока нет. Среди жертв были как мужчины, так и женщины. Причем зачастую мужчины числились пропавшими гораздо дольше женщин. Думаю, логично предположить, что они добровольно вступили в орден, ушли из мирской жизни и могли спустя несколько лет после своего официального исчезновения «Стать жертвами ритуала в том склепе». Тело Афанасьева, несмотря на духоту в кабинете, пробило дрожь. «Господи Боже! Чем больше мы узнаем об этих сытитах, тем больше я понимаю, что исламские террористы по сравнению с ними зайчики». Снова вернувшись к веренице отчетов, Афанасьев окунулся в море повседневных для всякого расследования улик. Отпечатки пальцев, образцы крови волокна и волосы и прочее. От всего этого многообразия у него довольно скоро заребило в глазах. Отстранившись, следователь уставился на папку, заинтригованный ее содержимым, но несколько утомленный обилием информации. «Что-нибудь интересное по остальным экспертизам?» Почти с мольбой спросил он у Георгия. Тот склонился над столом начальника присмотрелся к тексту последнего открытого Афанасьевым отчета и, уверенно, как истинный автор созданной папки, пролистал чуть ближе к концу. Найдя нужную страницу, Георгий пододвинул папку к начальнику. «Не столько интересное, сколько странное. Вот, взгляните на это». Нахмурив брови, Афанасьев взглянул на выбранный молодым человеком лист. На странице слева он прочел заголовок самоубийство Романова. Не сказав ни слова, следователь одним взглядом дал понять помощнику, чтоб тот внес немного ясности. «Мы тщательно осмотрели квартиру Владимира Романова и изъяты оттуда улики еще раз, как вы и приказали», сказал Георгий. В основном обнаружилось ровно то, что описал в своих отчетах Лиховский. Но на момент его побега еще не все экспертизы были проведены. Заинтригованный Афанасьев вглядел на своего помощника, не моргая. «Вы обнаружили в квартире следы Маргариты Романовой или Штефана Ратсингера? Кроме тех, что они оставили при визите вместе с Риховским, нет. Но я вовсе не об этом». Георгий постучал пальцем по листу с отчетом. «На ножке стула, на котором стоял Владимир Романов перед тем, как повеситься, нашли эпителиальные клетки». Специалисты из нашей криминалистической лаборатории выделили из них ДНК. В базе данных такой ДНК-профиль отсутствует, так что мы не смогли установить личность этого человека. Ясно лишь одно. Образец принадлежит мужчине и не совпадает с ДНК ни самого Владимира Романова, ни кого-либо из членов следственной группы. Афанасьев почувствовал, что его бросило в холодный пот. «Не может этого быть!» Он же только что читал отчет то вскрытии, и вывод напрашивался сам собой. «В квартире был еще кто-то». Георгий кивнул. «И этот кто-то выбил из-под Романова стол. Скорее всего, в момент удара у неизвестного задралась штанина, и он коснулся ножки стула оголенной кожей, оставив нам зацепку. Отложив бумагу, Афанасьев вытер под солба и, нахмурившись, уставился в пространство. Но Эпителий мог попасть туда и раньше. Афанасьев был вынужден признать очевидное. Его исходная версия рассыпалась в прах. Гибель одного из лучших сотрудников могла и не быть результатом самоубийства. Кто-то помог ему отправиться на тот свет, симулировав суицид. — Это еще не все, — добавил Георгий. — Ну давай, добей меня. Эпителий на ножке стола из квартиры Романова совпадает с образцом неизвестной днк которую мы нашли в кабинете нефедова после его убийства тут уж афанасьев был вынужден присвистнуть вотина а откуда там кровь взялась очевидно убийца поранился облезвие во время борьбы это часто случается если вход идет нож при попытке зарезать жертву убийца сам зачастую ранит себя повисло напряженное молчание «Значит, Романова и Нефедова убил один и тот же человек», — мрачно заключил следователь. «Иреховский с командой тут вроде как ни при чем. «Это их не оправдывает, Остап Борисович. Люди из группы Реховского могли быть информаторами и не участвовать в убийствах». Но Афанасьев его уже не слушал. Мысли теснились в мозгу, угрожая разорвать его в клочья так вот и найди мне доказательство того что они к этому причастны рявкнул следователь ударив кулаком по столу и не возвращайся пока хоть что то на них не откопаешь это приказ дождавшись когда за удивленным и даже напуганным помощником захлопнется дверь разъяренный афанасьев прикрыл лицо руками расследование обещало затянуться и оказалось не столь простым каким он себе представлял Следователь откинулся на спинку кресла и открыл ключом нижний ящик письменного стола. Достал фляжку и пригубил в надежде успокоиться. Это сумасшедшее дело начинало действовать ему на нервы. Однако в любом случае выводы, к которым пришел Афанасьев, были неутешительны. По окончании следствия кого-то посадить все-таки придется, и Альберт Риховский своими действиями уже предопределил, «Кто окажется за решеткой?»